Часть вторая. Злые птицы. Глава первая. Денис, не глядя, выдернул из шкафа первый подвернувшийся галстук и приложил к рубашке. Получилось не так гадко, как можно было бы ожидать, а хотелось чего-то исключительного, запредельного. Хотелось эпатировать, но не было вокруг необходимой в таких случаях аудитории. Клавдий что ли аудитория, скорее реквизит. Он с отвращением припроводил галстук обратно, нашарил в недрах шкафа отласную ленту и соорудил себе на шее нечто замысловатое и пышное. Старину такое называлось даже не галстук, а кажется галстух, подумал он, одергивая и тщательно разглаживая джемпер. Видеть тебя не могу, сказал он своему отражению в зеркале. Кают компании с самого утра, если только не с прошлого вечера, воцарился Клавдий. Завалил весь стол своими карточками, те, что не уместились, аккуратно разложил карточки. по полу, а некоторые даже высветил на экране видеола, чтобы повсюду, куда бы ни пал его тусклый взгляд, он неизбежно натыкался на эти проклятые карточки. Где бы ни возникал Клавдий, он сразу же ухитрялся занять карточками все свободное пространство, а потом чах над ними, будто кощей над золотом. Отчасти Денис достиг желаемого эффекта. Его явление пробудило в Клавдии, обычно равнодушным ко всяким переменам в окружающей действительности, небывалую бурю эмоций, как то. Поначалу недоуменное хмыканье, затем оживленное пофыркивание и, наконец, короткий всплеск хохота, как возникший, так и прекратившийся совершенно внезапно. Угаснув, Клавдий длинно вздохнул и спросил загробным голосом. Может быть, мы чего-то не понимаем? Это был ненавистный Денису вопрос. Клавдий задавал его по сотне раз на дню, словно ожидал, что его немедленно кинутся убеждать в обратном. Он преследовал им Денисов безцельных блужданий по вымершей орбитальной базе, но Денис не давал ответа. Для него это было абсолютно очевидно, что Клавдий попросту ничего не смыслит в собственной работе. И тот сникал, продолжая перекладывать с места на место запечатленные на карточках графемы образы, поступившие на бортовой детектор с планеты. Их были тысячи. В них можно было утонуть, задохнуться, и Клавдий тонул, задыхался. На него было больно смотреть, настолько измученным. За турканным и забитым он выглядел со своей клочковатой бородой недельной давности, в своем раздерганном черном свитере грубой вязки и в брюках с пузырящимися коленками. Ты бы побрился, пробурчал Денис, ловя его между россыпями белых квадратиков. Все же консул прилетает. По нашей душе, промямлил Клавдий. А я как был, так и есть на нуле. «Может быть, ты самопроизвольно скажешь, за что они нас не взлюбили?» «Да кому ты нужен?» — с небритой физиономией, отчаянным голосом воскликнул Денис и, походя, широким взмахом смел карточки со стола. Клавдий сопроводил веселое порхание своих сокровищ укоризненным взглядом запавших глаз, потом с кряхтением опустился на корточки и стал сгребать графемы в кучку. «Что это на тебя нашло?» – простерянно спросил он. Денис тихонько застонал и двинулся прочь. В последние дни он только и делал, что предпринимал безуспешные попытки вывести Клавдия из обычного меланхолического равновесия. Ему было стыдно. Он сознавал, что ведет себя безобразно. Однако ничего ему так не хотелось, как небольшого скандала, простой человеческой свары. Чтобы внести, наконец, некоторое разнообразие, чуточку соли и перца в их отношения, если только можно назвать отношениями редкие встречи двух мужчин вот уже несколько месяцев наглухо запертых в огромной, рассчитанной по меньшей мере на сотню разумных обитателей орбитальной базе. Все эти попытки оканчивались провалом. Клавдий не поддавался ни на булавочные уколы, ни на откровенное хамство. Это был человек противоестественного душевного равновесия. Порой Денису казалось, стоит Клавдию лишь немного возвысить голос в ответ на его выходки, и он пойдет к нему на грудь со слезами благодарности и раскаяния. Но Клавдий молчал и ковырялся в своих карточках. «Человек работает, а я бездельничаю». безделье порождает порог. Вероятно, такими и должны быть истинные ксенологи, энтузиасты и подвижники, провалиться бы им в экзометрию, подумал Денис раздраженным тычком, раздвигая створки дверей. Он тут же остановился и даже слегка попятился. За его спиной под столом продолжал шумно ворочаться и вздыхать Клавдий, а в дверях, занимая весь проем, стоял огромный человек в потертых джинсах и и просторной куртке, что была небрежно расстегнута на голой, пятнистой от застарелых ожогов груди.